Rob Brazerton. Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговоров? Посвящается Линси. Введение. Вниз по кроличьей норе. Всё устроено не так, как нам кажется. Существует скрытая сторона реальности. Невидимый мир тайных дел и секретных операций. Таинственная, разветвлённая структура постоянно просеивает, прячет и подтасовывает информацию. Она создаёт утешительную ложь, чтобы скрыть настоящую, обескураживающую правду. Она влияет на наши мысли, на то, во что мы верим, на принимаемые решения, перестраивает наше восприятие в соответствии со своим планом. Короче говоря, наше понимание мира Иллюзия. Кто стоит за кулисами и руководит этой немыслимой системой? Какое-то зловещее тайное общество? Психопаты-чиновники в прокуренных конференц-залах? Королева Англии? Может быть, она работает на межгалактических рептелоидов-оборотней или вообще все вместе? Нет. Это процесс внутренний. Это не они делают, это делаем мы. Точнее, вы. Ещё точнее, Этим занимается ваш мозг. Всё это заговор. Абсолютно для всего найдётся теория заговора. Пирамиды построены древними атлантами. Авраам Линкольн был убит по приказу вице-президента Эндрю Джонсона. Высадка на Луну в ходе программы Аполлон была снята в кинопавильоне в Аризоне, в зоне 51. Установлено высокотехнологическое оборудование инопланетного происхождения. Алекс Джонс, конспирологически настроенный радиоведущий из тихосского города Остина, это на самом деле комик Билл Хикс, который инсценировал свою смерть в начале 90-х годов прошлого века, чтобы сделать карьеру в области конспирологии. А есть ещё фармацевтическое лобби, чёрные вертолёты, Билдербергский клуб, Багемская роща. Кроличья нора уходит глубоко. Заговорщики, по-видимому, воздействуют через сам воздух, которым мы дышим, отравлен химиоотрассами. На пищу, которую мы едим, её испортила Монсанта. На лекарства, которые мы принимаем, содержат смертельно ядовитые вещества, и на воду, которую мы пьём, обогащённую фторидом, вызывающим помутнение рассудка. Примечание. Монсанто Транснациональная компания мировой лидер в области производства генетически модифицированных пищевых растений. Результаты выборов фальсифицируют. Политика сплошной обман, а президент Барак Обама мусульманский коммунист из Кении. Это всего лишь некоторые из теорий, но кто же в таком случае теоретики? Принято считать, что сторонники конспиративных теорий это редкая порода людей, небольшая, но преданная своему делу. категория фанатичных мужчин среднего возраста, ведущих замкнутый образ жизни и имеющих весьма своеобразный подход к поиску и обобщению информации, и хранящих запас фольги для защитных шапочек. Однако этот стереотип не совсем верен. В целом, по склонности к конспирологическому мышлению женщины не отличаются от мужчин. С уровнем образования и доходов также не прослеживается никакой связи. Сторонников теории заговора чуть больше среди людей без полного среднего образования, чем среди закончивших колледж, но перед конспирологией не могут устоять даже профессора, президенты и нобелевские лауреаты. Теории заговора привлекательны для людей любого возраста. В среднем склонность пожилых людей к конспирологии ни сильнее, ни слабее, чем у молодёжи двухтысячных. Так огромное число американских подростков подозревает, что Луи Томлинсона и Гари Стайлза Из чрезвычайно популярной группы One Direction связывают тайные интернет-отношения, а девушка для Луи была придумана руководителями в качестве прикрытия. Будет большой ошибкой считать, что к теориям заговора склонны в основном маргинальные личности. На самом деле, очень большое число людей выстраивает те или иные конспирологические теории. Согласно опросам, проводившимся в последнее десятилетие, около половины американцев полагают, что их правительство, по-видимому, скрывает правду о террористических актах 11 сентября. Почти 40% опрошенных подозревают, что изменение климата злонамеренная выдумка учёных. Около трети верит, что правительства скорее всего скрывают доказательства появления инопланетян. Более четверти беспокоятся по поводу нового мирового порядка. В опросе, проведённом в 2013 году, 4% опрошенных относительно всего населения США это составит 12 млн человек. Согласились, что рептилоиды-оборотни принимают форму людей, приобретают политическую власть, чтобы манипулировать обществом и таким образом контролируют наш мир. Ещё 7% признались, что не могут с уверенностью рассуждать на этот счёт. Стоит иметь в виду, что такие опросы общественного мнения дают лишь приблизительное представление о популярности каждой конкретной теории. Оценка может различаться в зависимости от того, кого вы спрашиваете, как и когда. Тем не менее, очевидно, что сторонников теории заговора на самом деле куда больше, чем вы могли предположить. Скорее всего, вы знаете таких людей, весьма вероятно, что вы один из них. Это касается не только американцев. Люди, живущие в Великобритании и других европейских странах, такие же мнительные. И речь идёт не только о живущих на западе. Конспирология явление глобальное. По данным опроса, проведённого Pew Research Center в 2011 году, от половины до 3/4 опрошенных в странах Ближнего Востока сомневались, что в трагедии 11 сентября виноваты арабские террористы. Во многих частях земного шара Местное население с подозрением относится к вакцинам и другим западным лекарствам. Согласно опросу 2011 года, четверть из каждых 10 россиян считают, что Америка инсценировала высадку на Луну. Вскоре после того, как в 1984 году в Индии была убита премьер-министр Индира Ганди, её преемник сказал, собравшись в Нью-Дели аудитории, составлявшей сотни тысяч человек, что убийство Индиры Ганди – дело рук большой тайной организации, цель которой – ослабить и разделить Индию. А в Бразилии популярна теория, что американские военные собираются вторгнуться в дождевые леса Амазонии и завладеть ее богатыми природными ресурсами. Согласно этой теории, чтобы подготовить американских граждан к планируемой захватнической операции, в школьных учебниках в США на картах Южной Америки – Показано, что огромная территория амазонской неизведанности контролируется ООН. Итак, был ли во время убийства Кеннеди стрелок на травяном холме? Жив ли Элвис? Может быть, он сейчас отдыхает у бассейна вместе с Джимом Моррисоном, Мерлин Манро и принцессой Дианой в каком-то секретном пансионате для звёзд, скрывшихся от мира. Кто на самом деле правит миром и что они сделали с рейсом MH370? Если вы ищете ответы на эти вопросы, то боюсь, что вы слушаете не ту книгу. Может быть, где-то эти ответы и есть, но не здесь. Если действительно существуют зловещие планы, прямо сейчас возревающие за закрытыми дверями, если истинных виновников чудовищных преступлений до сих пор не привлекли к ответственности, если всё, что нам известно, сплошная ложь, было бы полезно об этом знать. Но есть масса других книг, посвящённых сбору сведений о некоторых тайных заговорах, и почти столько же книг, предназначение которых порвать эти теории в клочья. Эта книга не о том. На самом деле, эта книга вообще не о теориях заговора, хотя по ходу повествования мы будем сталкиваться с ними в большом количестве. Она про конспирологическое мышление с точки зрения психологии, про то, как мы решаем, что разумно, а что нелепо. И почему некоторые люди верят в то, что другим кажется совершенно невероятным? Конечно, если вы спросите людей, почему они верят или почему не верят в ту или иную теорию, они вероятно ответят, что сделали этот вывод просто на основе доказательств. Однако психология утверждает, что всё обстоит иначе. Получается, мы не всегда можем объяснить, почему верим в то, во что верим. Порядок на столе Порядок в голове или неожиданная польза аккуратности. В эксперименте, проведённом недавно психологами из Амстердамского университета, студентам предложили подумать про что-то, к чему у них имеется двойственное отношение. Про любое явление, которое вызывает у них как положительные, так и отрицательные чувства. Например, представить себе, каково это съесть целое ведерко мороженого. Возможно, вы отлично проведёте 20 минут Но последствия будут скорее всего печальны. В данной ситуации присутствуют как плюсы, так и минусы, что вызывает двойственные чувства. Каждый студент, сидя за компьютером, думал о своих двойственных чувствах и набирал в текстовом редакторе свои размышления. Внезапно на экране появлялось сообщение об ошибке. Не волнуйтесь, это было частью хитроумного плана, придуманного психологами. Исследователь, контролировавший эксперимент, изображал удивление и просил участника заполнить анкету, якобы не связанную с предыдущим заданием на другом столе. Ничего не подозревающего человека отводили в комнатку, где обнаруживался захламлённый стол, на котором валялись ручки, книги, журналы и скомканные бумажки. Когда участку устраивался посреди этого мусора, ему показывали наборы картинок. На некоторых картинках имелись слабо заметные изображения Например, парусный кораблик. На других не было ничего, кроме произвольно расположенных штрихов. Студенты должны были сказать, видят ли они осмысленный рисунок. Почти все заметили кораблик и другие настоящие изображения. Интересно, что многие участники признавались, что видят рисунок там, где на самом деле были только случайные пятна. На 12 картинках не было изображено ничего осмысленного. В среднем на 9 из них студентам виделись рисунки. Так проходил эксперимент с одной группой студентов. Для другой группы всё начиналось почти так же. Студенты должны были подумать о чём-то, что вызывает у них противоречивые отношения, видели сообщение об ошибке, их уводили в захламлённую комнату. Но дальше было важное отличие. Прежде чем продолжать эксперимент, исследователь просил участника помочь убрать мусор. После того, как на столе наводили порядок, студентам показывали те же картинки. В отличие от тех участников, которые работали среди мусора, эти увидели меньше вымышленных изображений. В среднем они замечали несуществующие рисунки на 5 из 12 картинок, то есть примерно столько же, сколько видят люди, у которых не вызывали противоречивых чувств в начале эксперимента. Исследователи объяснили, что противоречивые чувства нам неприятны. Мы привыкли искать порядок и систему, а противоречия вызывают ощущение путаницы и несоответствия. Когда это происходит, мы можем попытаться изменить свои взгляды или просто проигнорировать разногласия. В отдельных случаях, чтобы избавиться от неприятных эмоций, мы можем постараться решить проблему окольным путём. Противоречивость опасна для нашего стремления к порядку, поэтому в качестве компенсации мы можем начать искать порядок в другом месте. Поэтому студентам из первой группы привилось так много мнимых изображений. Поиск смысла в неупорядоченных пятнах путём мысленного объединения точек позволил им удовлетворить стремление к порядку, возникшее из-за ощущения противоречивости. И это же объясняет, почему студенты из второй группы видели меньше мнимых изображений. Их потребность в превращении хаоса в космос была удовлетворена в процессе элементарной уборки на столе. и они уже не стремились искать рисунок в бессмысленном узоре, они не ощущали необходимость соединять пятна. Какое отношение это имеет к конспирологии? В другом эксперименте учёные снова вызвали у людей чувство двойственности. Но теперь вместо того, чтобы рассматривать странные картинки, студенты должны были представить себе, что их оставили без повышения по службе. Исследователи спрашивали: какова вероятность Что такое решение начальника было вызвано происками коварного коллеги. В отличие от группы людей, у которых не вызывали противоречивых чувств, студенты, у которых такие чувства возникали, имели большую склонность подозревать наличие заговора. Очевидно, что иногда вера в заговор то же самое, что и попытка найти смысл в случайных событиях. Но на наше представление может скрыто влиять не только небольшой беспорядок В другом недавно проведенном исследовании 200 студентов одного из лондонских колледжей просили просто оценить, насколько правдоподобными им кажутся некоторые известные теории заговора. Для половины студентов подозрения были изложены легко читаемым шрифтом, обычным Эрил, Кегель XII. «Тайное и могущественное общество, известное как новый мировой порядок, планирует управлять всем миром с помощью единого мирового правительства», которая заменит независимое правительство отдельных стран. Для другой половины студентов суть подозрений была написана шрифтом, который было немного сложнее прочесть. Предположим, что это курсив. Когда текст был написан ровным, четким шрифтом, студенты неизменно считали эти теории заговора более правдоподобными. Когда испытуемые читали менее удобный шрифт, они менее верили прочитанному. Примечательно, что это не так. что если бы вы спросили этих студентов, почему они оценили конспирологическую теорию именно так, они бы ответили вам что-то вроде: "Я уже слышал раньше о новом мировом порядке" или "Заговоры есть всегда" или "Кажется, вполне правдоподобным, что люди замышляют что-то нехорошее". Никто из голландских студентов не сказал бы вам, что двойственные чувства по поводу ведёрка мороженого повлияли на его суждение. Никто из лондонцев не подумал про себя. Это приятный шрифт, поэтому я думаю, что новый мировой порядок действительно планирует переворот. Оценивая правдоподобность теорий, они не делали сознательного выбора. Их мозг самостоятельно выполнил большую часть работы. Кто дёргает за ниточки? Нейробиолог Дэвид Иглман пишет в своей книге Incognita. Тайная жизнь мозга. что у вас внутри спрятана сложная система механизмов. Ваше тело заполнено органами, у каждого из которых своя задача. Все они работают вместе, чтобы вы были живы и здоровы, и они справляются с этим без какого-либо сознательного вмешательства с вашей стороны. Следите вы за этим или нет, ваше сердце продолжает биться, ваши кровеносные сосуды расширяются и сужаются, и селезёнка делает то, что она должна делать. Наука только относительно недавно более-менее подробно разобралась, как устроено наше тело, поэтому не трудно поверить, что наши органы могут выполнять свою работу без нашего указания и даже не докладывая нам об этом. В то же время для мозга ситуация выглядит иначе. Из всех органов мозг наиболее сложный. Он состоит из миллиардов специальных клеток, каждая из которых взаимодействует с тысячами других. И все они непрерывно передают серии электрических сигналов. Каким-то образом, как именно, во многом до сих пор не ясно, из этого хаоса рождается сознание. Наше ощущение себя, думающего, чувствующего, принимающего решения, той личности, которая находится позади наших глаз и принимает важные решения вроде того, когда перейти дорогу и куда сходить пообедать. Сознание это всё, что мы знаем о происходящем в нашей голове. и создаётся ощущение, что мы знаем всё, что в ней происходит. Однако результаты многочисленных психологических исследований приводят к неожиданному выводу: сознание это ещё не всё. Мы не знаем или почти не знаем, что происходит в нашем мозге. Подобно другим органам, мозг в первую очередь занимается поддержанием нашей жизни, и для этого ему, как и остальным менее таинственным частям организма, Не требуется интенсивная помощь с нашей стороны. Всё происходит скрыто, вне нашего сознания и без нашего контроля. Однако то, что наш мозг не посвящает нас во все свои дела, ещё не означает, что происходящие в нём подсознательные процессы не важны или не имеют последствий. На самом деле наше восприятие, мысли, убеждения, наш выбор всё это формируется в процессе скрытой деятельности мозга. Обладающие богатым воображением психологи придумали различные метафоры для описания нашего ошибочного ощущения, что мы осознаём и контролируем всё то, что происходит у нас в мозге. Как выразился Дэвид Иглман: "Ваше сознание, ребёнок, пробравшийся на борт трансатлантического парохода, он собирается проплыть весь маршрут, не ведая о существовании огромных механизмов под палубой". Социолог Джонатан Хайдт сравнил сознание с человеком, сидящим на спине слона. Натягивая по воде, человек может упросить и убедить слона идти в том или ином направлении, но к концу дня слон захочет пойти, куда ему вздумается, а ведь он намного крупнее нас. Психолог Даниэль Каннеман, одним из первых, начавший изучать скрытые предрассудки и стереотипы, описал разделение обязанностей между нашими «сознательными» и «бессознательными», психическими процессами в кинематографических терминах. Если вдруг, что маловероятно, по этой книге снимут фильм, в котором оба режима мышления будут играть свою роль, то сознание будет второстепенным персонажем, который считает себя героем, писал Канеман. Я тоже хочу предложить метафору, но ближе к нашей теме. Мы считаем себя кукловодами, полностью контролирующими свои умственные способности. Однако на самом деле мы марионетки, связанные с нашим молчаливым, бессознательным, невидимыми ниточками, мы пляшем по его желанию, а потом приписываем себе лавры хореографа. Недоверчивые умы. Значит ли это, что теории заговора по сути своей иррациональны, безумны, глупы, бестолковы, фантастичны или патологичны? Некоторые специалисты вдохновенно презирают и высмеивают конспирологические теории. считая их результатом нарушенного мышления, которого у нормальных людей быть не может. Из-за такого негативного отношения усиливается напряжённость между конспирологами и их критиками. Что касается самих конспирологов, то для них более неприятно, когда человек ищет психологические причины для объяснения веры в теорию заговора, чем когда просто не соглашается с ними. Это выглядит попыткой опозорить людей, верящих в теорию заговора, или даже поставить на них крест. признав психический нерв навешенными. У меня другая цель. Эта книга не список теорий заговора, не каталог странных идей, в которые верят некоторые люди. Я не собирался выделять конспирологов в отдельную, чужеродную нам группу или рассказывать поучительную историю о правильном способе мышления. Накопленные за последние несколько лет научные данные рассказывают гораздо более интересную историю, которая касается всех нас. Майкл Билик, один из первых начавший исследования конспирологического мышления, предупреждает, что когда дело касается конспирологии, легко переоценить ненормальность того, что на самом деле представляет собой достаточно обычное явление. Теории заговора могут возникать в результате некоторых странностей и недостатков работы нашего мозга, но, как мы увидим, это далеко не уникальный случай. Большинство наших странностей просто остаются незамеченными. Психологи могут много рассказать не только о том, почему люди верят в грандиозные заговоры, но и как в принципе работает мышление и почему мы вообще во что-то верим. Итак, вот моя теория. Каждый из нас находится во власти сотен миллиардов крошечных нейронов-заговорщиков. На протяжении всего повествования мы будем приподнимать завесу, проливая свет на тёмные глубины нашего мышления и выяснять Каким образом тайные махинации, производимые нашим мозгом, приводят к тому, что мы верим в теории заговора и многое другое. Независимо от того, отражают ли конспирологические теории реально происходящее в мире или нет, они многое говорят о нашей тайной сущности. Теории заговора перекликаются с некоторыми встроенными в наш мозг стереотипами и предрассудками. взаимодействует со скрытыми желаниями, страхами и представлениями о мире и о людях в нём. Мы наделены врождённой подозрительностью. По своей природе мы все конспирологи.